Он очень надеялся, что мать обидится на грубость и уйдет. — Ну, вообще, положено же. А так учителю пришлось домой к нам звонить, время тратить. — Классный, что ли, звонил? Тимка поднял голову. — Что наболтал? — Почему же наболтал Тимочка? — с упреком воскликнула мать. — Как же про учителя? Ты же сам говорил, пожилой уже человек, солидный, беспокоится о тебе. «Никто обо мне не беспокоится!» «Не разевай варежку!» — огрызнулся Тимка. «Положено ему родителям звонить, жаловаться, вот он и звонит!» «А двойки-то, как же Тимочка?» Помолчав, опять спросила мать. Ее тихое упорство было сформировано двумя десятилетиями практики семейной жизни. Исправить ведь надо. — Исправлю, — буркнул Тимка. Главное для него сейчас, чтобы мать отстала. Тут не до ее нравоучений. А двойки, что ж, как-нибудь решиться. — А что это ты делаешь-то, Тимочка? — Все, мать, все, — Тимка вскочил на ноги. Узкие глазки блеснули, как камешки в дешевых колечках. — Уходи отсюда, пока не поругались, а? Мало тебе, папаши! Неужто обязательно надо еще и со мной? — Беда ведь это, Тимочка, — тихо сказала мать. — Как мне не печалиться! Я ж думала, хоть ты школу закончишь, специальность получишь человеческую. И дальше, дальше то что, как всегда, не выдержав, завелся с полоборота, завизжал Тимка. Тысячу раз слышал, а дальше вот так, как вы с папашей, с вашими человеческими специальностями, да, изо дня в день, с года в год. Да чем так жить? Я лучше сейчас же на первом дереве и повешусь. Мать, как ни странно, не испугалась, не сжалась в комок, как обычно делала во время скандалов с отцом, наоборот, вроде бы даже выпрямилась, и Тимка вдруг увидел, что она все еще выше его ростом. «Там тоже не жизнь, Тимочка», — твердо сказала мать, указав рукой на уже готовые пузырьки с минералкой. «Не по-божески это». Морок один. И прости уж, что не смогли мы с отцом вам дороги указать. Ладно, ладно, ладно, забормотал Тимка, чувствуя изнеможение в этой своей постасе, смирение и тихая уверенность в своей правоте. Мать казалась ему особенно трудно выносимой. Ты сейчас иди, иди, иди. На большой перемене после второго урока Дима поднялся на четвертый этаж, туда, где размещалась начальная школа. Учительница первого В-класса знала его в лицо и по имени. Первоклассники клубились вокруг нее, как прибой вокруг утеса. «Дима — Дима! — воскликнула она поверх голов воспитанников. — Хорошо, что ты заглянул. Ты ведь Эмили ищешь, а он заболел. Пока здесь был, все тебя вспоминал, хвастался перед другими, и мама его, Фатима, тоже меня на собрании спрашивала.